Давший свет Америке. В американской истории не было более изобретательного человека, чем Томас Эдисон. В общей сложности он автор свыше 1000 запатентованных изобретений в США и около 3000 в других странах. Но прежде чем достичь такого выдающегося результата, он, по его же откровенным заявлениям, совершил многие десятки тысяч неудачных экспериментов и опытов. За свою жизнь Эдисон Усовершенствовал телеграф, телефон, создал микрофон, придумал фонограф, и главное, своей лампочкой накаливания осветил Америку, а за ней весь мир. В возрасте 22 лет Эдисон искал работу. Он имел за плечами опыт продавца сладостей и разносчика газет, служил на железной дороге телеграфистом, имел дела с ядовитыми химическими препаратами. Ему хотелось найти денежное место, чтобы не беспокоиться о своём будущем. Он отправился в центр Нью-Йорка, зашёл на фирму Gold Indicator Company. Там царила паника, вышел из строя телеграфный аппарат. Ни приглашённый мастер, ни сами телеграфисты ничего не могли сделать. Томас попросил разрешения посмотреть, его с большим недоверием подпустили к аппарату. Он разобрал механизм, быстро устранил неисправность и включил кнопку. Аппарат тотчас заработал. Управляющий на радостях взял его на работу и положил 300 долларов в месяц. Наблюдая из окна этой фирмы кризисную чёрную пятницу 1869 года, когда обезумевшие маклеры продавали на бирже за гроши ценные бумаги, Эдисон сделал для себя вывод: чтобы покупать золото или ценные бумаги, которые то продаются, то нет, надо обладать нужной информацией и своевременно её передавать. Стало быть, есть смысл заняться усовершенствованием телеграфных аппаратов. Томас Эдисон был безусловно гениальной личностью. Многим казалось, что ему под силу решить любые возникавшие технические проблемы. Он никогда не останавливался перед трудностями, и если надо было найти решение, то в своей лаборатории Менло-Парк в штате Нью-Джерси проводил дни и даже недели, пока не добивался результата. Он был творческий самоучка, абсолютно веривший в себя и, главное, обладавший пробивным нахальным характером. Детство Эдисона в Милане штата Гэя трудно назвать счастливым. Отец торговал пшеницей, но не всегда удачно. Мать была учительницей из Канады. До 11 лет Томаса обучали дома, а когда он отправился в школу, то вышел скандал. Учитель назвал его тупицей и попросил больше не появляться. Беда заключалась в том, что Томас был глух на левое ухо, и чтобы услышать сказанное, ему приходилось поворачиваться правым боком. Мать накупила книг, в том числе по физике и химии, и Томас с упоением стал заниматься сам. Он с детства был очень самостоятельным. Когда ему требовались деньги, занимался торговлей, продавал конфеты, газеты, фрукты. Потом организовал мальчишек в группы для продажи, они торговали и делились с ним выручкой. В 1876 году, накопив несколько десятков тысяч долларов, Эдисон организовал собственную лабораторию в Менло-Парк. В ней он собрал талантливых учёных, инженеров, техников, для неё приобреталось самое новейшее оборудование. В лаборатории имелась обширная техническая библиотека, но у всех был не нормирован рабочий день, не все выдерживали гонку. Гедея записи человеческой речи и её воспроизведения возникла у него после наблюдения за работой телеграфа. Он услышал звуки, похожие на человеческую речь, потянул ленту сильнее, и речь ускорилась. Он решил создать валик, на котором иглой можно записать звук, а потом этой же иглой воспроизвести его. Его фонограф был готов в 1877 году и вызвал настоящую сенсацию. На валиках записывались и воспроизводились не только речь, но и музыка. Фонограф Эдисона стал предтечей граммофона и патефона. Когда Эдисон узнал о появлении в России лампочки накаливания, которая была изобретена русским инженером Александром Ладыгиным в 1874 году. Он тотчас приобрёл её и решил усовершенствовать. У него была идея начать освещать дома, улицы, всю Америку. Вместо угольной нити он вставил крученную спираль из вольфрама, сделал цоколь с резьбой. Лампочка светила ярче и оказалась долговечней. Он стал думать над выключателем, проводами, электростанцией. Вскоре в Нью-Йорке была построена первая электростанция. Она дала ток, и город, как и замыслял Эдисон, стал освещаться новой лампочкой накаливания.